Часть первая. Карьера Палача. Антонов-Овсеенко. Путь наверх. У входа в кинотеатр, где демонстрировался фильм «Покаяние», кто-то предлагал два лишних билета. Подошли молодые люди. «О чем этот фильм?» «Говорят о Берии. А кто он такой?» Билеты они взяли и, может быть, покинули зал в числе зрителей, которые не досмотрели фильм до конца. Что им дело до Берии и Береевщины? Их воспитали в полном неведении о тиранах нового времени. Что побудило автора приступить к исследованию биографии Лаврентия Берии? Чувство мести запоздало потому никчемное. Или особый интерес к этому человеку? Или необходимость придать гласности его кровавые деяния? Здесь важно все. Как сын революционера, одного из активных руководителей Октябрьской революции, казненного при Ежове, я попал во внутреннюю тюрьму на Лубянке в 43-м, когда органами госбезопасности уже пятый год управлял Берия. Взяли меня на Арбате, прямо с тротуара. Пригласили в Эмку и повезли на Лубянку. Первый ночной допрос в кабинете комиссара госбезопасности Соломона Мельштейна, давнего сотрудника Лаврентия Павловича, еще по Грузии. Меня обвиняют в антисоветской агитации и террористической деятельности. Статья 58, пункты 10 и 8 УК РСФСР. Я никого не агитировал. А что касается террора, то применительно к полуслепому это выглядело несерьезно. Но в доме том шуток не любили. И более всего не любили выпускать за отсутствием состава преступления. Так мне и было заявлено на следствие. Весной 44 мне дали расписаться на копии постановления особого совещания, которое осудило меня заочно к 8 годам лагерей по пункту 10 статьи 58. -й. Вместе с прежними репрессиями на мою долю выпало почти 13 лет заключения. В лагерях я видел тысячи и тысячи жертв сталинского террора. Бериевского произвола. Погибли миллионы. Погибшие ждут исторической справедливости. Много лет ждут. Казнь Берии в 1953-м. Кто о ней помнит? Кто знает о ней теперь? С историей негоже играть в прятки. Как охватить образ Вурдалака, который сумел даже в ту непредставимую эпоху, превзойти в злодействии всех сталинских подручных. То были люди серые. Берия был личностью. Он не создал ничего полезного, не построил, не сочинил, не запятнал своей репутацией ни единым добрым поступком. Берия был одним из самых выдающихся в истории функционеров смерти. И тем важнее для нас понять его сегодня. Берия вызрел в эпоху кровавого насилия и, превзойдя своих исторических учителей, стал символом этого насилия. Он вырос на почве, богато удобленный Генрихом Егоды и Николаем Ежовым, которые пришли на смену Дзержинскому и Минжинскому. Они сразу же восприняли сталинскую идею подавления большевистской партии народа как свой служебный долг. И помогли генсеку сколотить всеохватную тюрьму. Но те прежние были лишь любителями. В конце 1938 года на Лубянку пришел профессионал. В этом был смысл назначения Берии. Невообразимы преступления, совершенные им под сталинской дланью, рядом с генсеком. Ныне спустя десятилетия многие спрашивают, мог ли натворить подобный нормальный человек? В то время мог, ибо само время тогда стало преступным. Человеческое достоинство, жизнь подданных, не стоили в то феерическое время ровным счетом ничего. Существование целых народов зависело от минутного каприза тирана. Поэтому разговоры о психической патологии Сталина и Берии оставим досужим украшателям истории. Метастазы сталинщины, последствия бериевщины, висят гирями на ногах, мешают идти вперед. Только избавившись от гирь, мы можем быть уверены, что это не повторится никогда. Исследуя биографию бери будем помнить, что он постарался замаскировать свое прошлое легендами. Так, официальный партийный стаж был ему начислен с марта 1917 года. На исходе жизни наследствие Берия отказывался признавать даже основательно документированные факты. Моя работа основана на фактах. Это преимущество свидетельства очевидцев, воспоминаний современников и выступлений периодической печати. На службу в тайную полицию люди приходят разными путями. Некоторые становятся агентами совершенно случайно. Лаврентий Берии был рожден для грязных дел. В Сухумском городском училище редкая кража или донос не совершались без личного участия Берии, прямого или косвенного. В нем гармонично уживались подлость и мздоимство. Похитив папку с характеристиками, записями о поведении учеников, он подвел классного наставника под увольнение а сам устроил распродажу документов, через подставных лиц, разумеется. По окончании этого учебного заведения Берия переезжает в Баку, 1915 год, где поступает в местное техническое училище. Летом 1917 года дипломированного техника-архитектора Лаврентия Берию мобилизовали в армию. Но уже через полгода он вернулся с Румынского фронта и сумел раздобыть официальную справку об освобождении от воинской службы по болезни. Лаврентий Берия вступил в партию большевиков в 1919 году, 20 юношей, но впоследствии присвоил себе партстаж с марта 1917 года секретарем кавказского бюро рстрпб в баку был старый подпольщик виктор Нанишвили, опытный конспиратор в тефлисе действовало второе дублирующее кавбюро Кавбюро охватывало своей деятельностью за квказе в том числе чечню и ингушетию дагестан и северный кавказ подпольное бюро находилось в баку на Телефонной улице, около Кирхи. Помещение сняли на имя Мирзы Давуда Гусейнова, преданного партии товарища. На ней швили появлялся там редко, он жил на окраине, за Черногородским мостом, квартировал в семье знакомого рабочего. Адрес знали немногие. Дежурили на Телефонной улице по очереди. Необходимую информацию сразу же передавали на Нейшвили. Однажды молодые члены партийной ячейки технического училища Вася Егоров и Шура Камер привели в бюро студента невзрачного прыщавого. Он назвался Лаврентием Берии и сказал, что ему нужно увидеться с товарищем на Нейшвили. Дежурная Ольга Шатуновская ответила, что секретарь бюро здесь не бывает. Что ему передать? Ничего, я должен переговорить с ним только лично. Вечером дежурная сообщила Нани Швили о визите трех студентов и о просьбе Бири. Прошло несколько дней. Шатуновская спросила Нани Швили: "Зачем приходил тот человек?" Он работает мусаватистской охранки и просит принять его в нашу партию. Обещает давать ценную информацию. Но у нас ведь уже есть свои люди мусаватистской охранки. Мусеви и Ашумалиев. Мы их туда специально послали. Зачем нам этот самозванец? Яйца курицу не учат, закончил этот спор старший. Опасения юной Шатуновской вскоре же нашли косвенные подтверждение. Мусеви и Алиева убили в ресторане за обедом, двумя выстрелами в упор. В мусаватистскую разведку Берию взяли по рекомендации его однокашника Мирзы Балы. Он же познакомил его с мир Джафаром Багировым, связанным с бакинской милицией. Мирзабала станет вскоре одним из руководителей независимого Азербайджана. А Багирову суждено возглавить потом Советскую Республику на посту первого секретаря ЦК. Суждено не то слово. Свои посты и Багиров, и Берия будут вырывать у судьбы зубами по трупам конкурентов, карабкаясь выше и выше. Кто возьмется установить, на каких хозяев работал Берия? Известно, что мусаватистская разведка находилась под контролем английской интеллиджент сервис, и ее тесная связь с турецкой разведкой обусловила контакт с немецкой. Добытые Берии данные Багиров пересылал в Царицын, в штаб 10-й армии. Представителем ЦК партии в Баку в ту пору был Анастас Микоян. Характерная деталь. Берия не задерживается подолгу на одном месте. Весной 1920 года он перебирается в Грузию, которая тогда еще не присоединилась к Советской России. Однако там Берии сразу не повезло. Его арестовали в Кутаисе, приняв за шпиона Советов. В ту пору представителем Москвы при меньшевистском правительстве Грузии был Сергей Киров. 9 июля он обратился к Ною Жордании с просьбой освободить арестованного. Выйдя на волю, Берия поехал в Тифлис и здесь сразу же вошел в контакт с охранкой меньшевистского правительства. Багиров был лишь заместителем председателя ЧК. Он уже примеривался к более высокому посту. Но председатель ЧК Баба Алиев пользовался особым доверием у Наримана Нариманова, наркома Азербайджана. Нариманов студентом вошел в революционное движение, выдвинулся как крупный просветитель. К сожалению, вокруг него уевались карьеристы всех мастей. Багиров, самый ловкий в среде лавкачей, в полной мере использовал его политическую доверчивость. Он приступил к планомерной осаде Нариманова. Дескать, товарищ Баба Алиев никогда не имел дела с органами разведки и контрразведки, не участвовал в борьбе с контрреволюцией и потому не в состоянии обеспечить этот важнейший участок работы. Как только Нариманов снял Баба Алиева, мягко перевел его на партийную работу, Багиров сел в вожделенное кресло и в тот же день освободил своего товарища Лаврентия из тюрьмы. Новый председатель ЧК назначил его для начала заведующим хозяйством. Не прошло и годы, как Берия стал начальником СПО, секретного политического отдела, и заместителем председателя АСЧК. Для 22 молодого человека пост значительный. Это был тот самый случай, который отмечен поговоркой. И щуку бросили в реку. Весной 1921 года В Баку прибыл с ревизии член коллегии ГПУ Михаил Кедров, один из руководителей ВЧК. По дороге в Баку комиссия Кедрова обследовала органы ГПУ в Харькове и в Ростове-на-Дону. Что же обнаружил Кедров совместно с членом комиссии Тубала ВАЗ-ЧК? Здесь вошло в практику Освобождение явных врагов советской власти. Прекращение дел террористов, бандитов и осуждения невиновных. Все это творилось при непосредственном участии Лаврентия Берии. Поначалу Кедров готов был объяснить странные действия молодого заместителя, председателя ЧК, его неопытностью. Но нет, то была определенная тенденция. Кедров немедля продиктовал своему старшему сыну Бонифатию письмо, в котором сообщал о подрывной работе АСЧК и выражал политическое недоверие Берии. Бонифати Михайлович отвез это письмо в Москву в ГПУ. Однако Дзержинский не принял никаких мер. С молодых ногтей Берия уверовал в безнаказанность, зла если умело пользоваться легковерием простаков. Подобно тому, как вор подбирает отмычки к чужим замкам, юный лаврентий вооружился хитростью и коварством. Добавив к этим рано проснувшимся чертам характера безудержную наглость и сокрушающий напор, он стал обладателем уникальной связки ключей. С их помощью, Берия, агент мусаватийской охранки, проник в общество революционеров-большевиков, чистых душой поборников идей. Грузинская ЧК помещалась в одном здании Закавказской ЧК. В 1923 году Берия работал уже начальником секретно-оперативной части СОЧ, грузинской ЧК. И ничем особенно не выделялся, хотя в комсомольской ячейке был довольно активен. Он носил обычную для чекистов форму, френч из саржа и галифе, заправленное в кожаные сапоги. На носу пенсне, с которым не расставался уже до конца жизни. В начале Берия поселился в скромной квартире на улице Грибоедова, Позднее занял добротный двухэтажный дом на улице Мачабели, обставленный старинной барской мебели. В чрезвычайной комиссии за Кавказской Федерацией и Грузией было много выходцев из Латвии. Они пришли сюда из 11-й армии, которая в 21-м во главе с Орджоникидзе помогла утверждать в Грузии советскую власть. Теперь они стали сотрудниками органов, ставших на охрану завоеванного. Все они были молоды, очень дружны, русские, латыши, грузины, евреи, армяне. На первых порах все относились к Лаврентию Берии с полным доверием, но, узнав его поближе, уже не могли общаться с ним по-товарищески. Это был мастер интрига доносов. Он, как никто, умел в нужный момент пустить в ход грязный слух, дабы поссорить своих соперников на пути к власти. Потом преследовал их поодиночке. При этом молодой Берия, когда ему было нужно, мог довольно убедительно сыграть роль своего парня, простого и приветливого. Так Лаврентий сумел очаровать Андрея Ершова, возглавлявшего борьбу с экономическим саботажем, Они стали друзьями и часто проводили вечера в семейном кругу. И все же именно Ершов прозрел раньше других. «Берия превзошел самого Маккиавелли», — сказал он своей жене. Это было в 1927 году, когда Берия стал заместителем Станислава реденса в ГПУ за Кавказе. Ершов допился перевода в Москву центральный аппарат. Через 10 лет его отправят в Ярославль. Там Андрея и настигнет дружески карающая длань товарища Лаврентия. Глава закавказского ГПУ Станислав Реденс не обладал сильным независимым характером, и Берия, став заместителем, довольно быстро подмял его под себя. Он стал подсказывать начальнику решения текущих дел, все чаще действовал самостоятельно. Чекисты между собой называли шефа не иначе, как Беренц. Берия не терпелась подняться на следующую ступень. Но столкнуть с нее Реденца, женатого на Анне, сестре Надежды Аллилуевой, он поначалу не решался. Выжидал долго, почти три года. Когда представился удобный случай не приминул им воспользоваться. В ту ночь, основательно напоив шефа по случаю дня рождения, Лаврентий Палыч выпустил его из дома одного без сопровождающих. Редденс забрел в дом неподалеку и спьяно постучался в чужую дверь, устроил дебош. На шум сбежались соседи. Кто-то пригласил милиционеров, и Редденса доставили в участок. Там он распахнул шинель, дежурные увидели знаки отличия, ордена, узнали большого начальника. Берия срочно позвонил в Москву Сталину, советовался как быть. Генсек решил сместить скандалиста, и Редденс в 1931 году Был назначен полпредом ОГПУ СССР в Беларуси. А боевой пост полпреда ОГПУ СССР в Закавказье достался Лаврентию Бири. Следует сказать и о судьбе некоторых видных в то время чекистов в Грузии. Роберт Гульбис в 20-е годы сотрудник Закавказской ЧК В середине 30-х секретарь азербайджанского ЦК. Не дожидаясь расправы, бросился под поезд. Ян Каунин, Иван Волковский, Август Петрович эглит Единственный, кто остался работать в Сберии, когда тот возглавил ГПУ Грузии. Остальные покинули за Кавказе. До 1951 года министр внутренних дел Латвийской ССР. Умер в 1966 году. Михаил Волков. Один из первых чекистов за Кавказе. После ухода Редденса в 1931 году перевелся в Новосибирск. Яков Винер. В 20-е годы работал под началом Ершова. Сергей Кугель. Он не уехал вместе с другими из Тбилиси, в 1937-м был еще там. Андрей Семенович Штепа, сотрудник Закавказской ЧК. Тите Дмитрий Лорд-Кипанидзе, сотрудник грузинской ЧК. Позднее, до 1936 года, нарком внутренних дел Грузии. Позднее работал в Крыму. Его взяли в дороге уничтожили. Жена сидела в лагерях. Следует упомянуть еще нескольких сотрудников ЧК ГПУ. Александра Иосей Матвея Кучерова, Матвея Подольского. Вслед за Ершовым покинул Тифлис Залпитер. Через год Залпитер получил направление в Новосибирск. А затем Генрих Егода перевел его в Москву. В конце 30-х при Ежове и Берии почти все названные здесь чекисты были уничтожены. Лишь одному удалось пережить Железного Стража Августу Эглету. Правительственное сообщение 22 марта 1925 года. 22 марта в 12 часов 10 минут вблизи Дедубийского ипподрома трагические погибли вследствие аварии аэроплана «Юнкерс-13», заместитель председателя Совнаркома ЗСФСР, член Президиума ЦИК СССР, член РВС СССР и Краснознаменной Кавказской армии ККА Александр Федорович Мясников, председатель Закавказской ЧК Соломон Григорьевич Могилевский и заместитель наркома РКИ в ЗСФСР и уполномоченный нарком-почтель СССР в ЗСФСР Георгий Александрович Аторбеков и два летчика, товарищ Шпиль и товарищ Сагарадзе. Подробности аварии описаны в акте технической комиссии. В 11 часов 50 минут самолет поднялся в воздух. В 12 часов 05 минут дежурный центральной телефонной станции передал «В воздухе Юнкерс. Самолет горит». В 12 часов 10 минут самолет сел на землю. К месту аварии на грузовике направились военные летчики. На месте свидетели показали. На высоте... 20 метров, из самолета выпали один за другим два пассажира. Перед самой землей из кабины выпал пилот. При ударе о землю взорвались баки с горючим. Под обломками обнаружены обгорелые трупы Мясникова и второго пилота Сагарадзе. Технический осмотр показал, что моторы системы управления вполне исправны. Причина пожара не установлена. Заря Востока, 24 марта 1925 года. О том, что Александр Мясников располагал сведениями, политически компрометирующими Сталина, знали несколько старых партийцев, товарищи Мясникова по дореволюционному подполью. Как Берии удалось пронюхать об этом, ответить нетрудно. Мясников стал живой угрозой, слишком живой для генсека, а значит и для карьеры Лаврентия Берии. Мясников был обречен. Кто бы ни поднялся с ним в воздух в то мартовское утро, все должны были погибнуть. Еще долгое время после гибели Мясникова агенты ГПУ не спускали рысьих глаз с его товарищей и родных. Особо пристального внимания удостоилась вдова Александра Федоровича. Больная раком, она лежала несколько лет дома, и все это время у подъезда дома дежурили активные бездельники. Старый чекист Сурен Газарян вспоминал после 20-го съезда партии, «Когда-нибудь история прольет свет на это дело и выявит роль Берии». Сразу же после авиакатастрофы поползли по закавказию слухи. Вдова пилота Иосифа Шпиле вспоминала, как он, предчувствуя недоброе, просил начальства заменить его кем-нибудь. Люди шепотом передавали друг другу, что погибшие кому-то мешали. Слухи росли. Организаторы диверсии засуетились. Была создана вторая комиссия, экспертная под председательством командующего Краснознаменной Кавказской армии Августа Корка. Но она лишь подтвердила выводы первой. Странным показалось молчание генсека. Но вот в самом конце марта он посылает в Тифлис Паукера, начальника оперативного отдела ОГПУ, тогдашнего своего фаворита-охранника. Однако Третья комиссия при участии опытных инженеров тоже не смогла установить причины аварии, кто-то успел уничтожить следы улики. Она ограничилась реабилитацией немецкой фирмы и констатировала правомерность действий пилотов. Троцкий, отдыхавший в ту пору в Сухуми, прибыл в столицу Грузии и заявил публично, надо еще спросить о причине гибели троих товарищей, у грузинских меньшевиков эх лев давидович лев давидович иван крови захотелось будет кровь много крови будет еще и вас достанут в далекой мексике в сороковом